Глава вторая. К этому времени очередь начинает двигаться немного быстрее. Мы с Надкой подхватываем наши чемоданы и через несколько минут уже пританцовываем возле стойки. — Серьезно, Кать, ты чего так побледнела? — снова спрашивает подруга. Я, наклонившись к ее уху, шепчу. — Там сзади стоит Воронцов. — Кто? — слишком громко восклицает она. — Потом! — шеплю и машу на нее руками. А сама боюсь даже глянуть назад. А вдруг он еще там? А вдруг все услышал? Ох, только бы босс не понял, что речь шла о нем. Мы ведь виделись с ним всего пару раз в коридорах и на корпоративе, а все совещания проходят онлайн через Zoom. Хотя любопытно, что он забыл в аэропорту. Неужели тоже в отпуск собрался? А как же приоритеты компании и бесконечные требования сотен отчетов за день? Краем глаза все же замечаю, что Воронцов подходит к стойке регистрации бизнес-класса. Позади него маячат охранники. «Ваш билет и паспорт?» — голос регистраторши заставляет вернуться в реальность. Протягиваю ей документы. «Багаж?» — ставлю чемодан на ленту. Он маленький, предназначен для ручной клади, но я его так нагрузила нужными вещами, что лучше сдать и освободить руки. Со мной остается только сумка через плечо. После регистрации нас с Наташкой пропускают внутрь дьюти-фри-зоны. Но мы заранее решили, что ничего покупать здесь не будем. Экономия — наша все. И так путевка влетела в копеечку. Там мой бус. Кашусь в сторону Воронцова, когда мы с подругой проходим мимо. — Ты серьезно? Натка оглядывается на него. Может, ошиблась? — Тише ты! Не смотри так! Думаешь, я его не узнаю? Какой позор! Так и хочется спрятать лицо в ладони. Надеюсь, он меня не услышал. Если узнает, что я солгала насчет больничного, подруга вновь начинает хихикать. Да, Катюх, только ты так можешь! Хлопает меня по плечу. Я с обидой смотрю на нее. Спасибо! Нет, чтобы поддержать. Ладно, буду просто надеяться, что он ничего не понял и не помнит меня в лицо. Ну и что летит он не с нами? Надо вновь коситься на него. — А он ничего так. — Неужели на работе не было известно про его отъезд? — Нет, никто ничего не говорил, — пожимаю плечами. Сама же лихорадочно пытаюсь вспомнить, мог ли босс отправиться куда-то. Ведь о таком наш отдел точно не предупредили бы. На ум ничего не приходит. — Ладно, все равно сейчас не до этого. Мы с подругой занимаем места в кафе, заказываем напитки и остаемся там ждать объявления Гейта. Чтобы успокоить нервы, я залипаю в ленту со сторис. А через время вообще забываю, что видела босса. Вспоминаю о нем, только спустившись к Гейту. Воронцов идет на наш рейс. Он что, тоже в Неаполь решил полететь? Да что же это за невезуха? Он, видимо, чувствует мой раздраженный взгляд. Поворачивается и вновь наши глаза встречаются, но на лице босса лишь бесстрастная маска. Он воплощение сосредоточенности и серьезности, ни капли эмоций. Отстраненно скользит взглядом по моему лицу, пока его бровь не дергается, потом просто отводит взгляд. Фух, значит, все-таки не узнал. Я с облегчением выдыхаю. Начинается посадка. Те, кто летят бизнес-классом, проходят первыми. Потом уже мы. И если у меня еще оставалась надежда, что босс не летит нашим рейсом, то к этому времени она испарилась. Я вновь начинаю злиться. Он что, не мог частный самолет заказать? Решил сэкономить? Вот скряга. Отпуск еще не начался, а начальник уже все настроение мне испортил. Усаживаюсь в свое кресло, а в голове так и бродят панические мысли. Это же случайность, да, что мы на один рейс попали? Так, ладно, есть еще шанс, что наши пути разойдутся в аэропорту Неаполя. Мы поедем с Соренто, а он в другое место, так что точно больше не встречи с ним. С этой мыслью я засыпаю под мерное гудение самолета. В Неаполе нас встречает громадный аэропорт и теплая погода. Солнышко приятно ласкает мое лицо. Я на отдыхе в кои-то веки. Здесь не будет никакой работы и бесконечных отчетов, а также звонков клиентов. Тише благодать. Наконец-то! Можно просто расслабиться и наслаждаться жизнью. Садимся с подругой в поезд, который везет нас в другой город. А виды тут просто шикарные. Горы, поля и море. Последнее так и поблескивает на солнце. Какая же красота! Не могу удержать восторга. «Ага», — поддекивает подруга. Вскоре поезд прибывает на станцию Сорренто. Сходим на платформу, таща свой багаж. Возле вокзала уже ждет такси. Веселый водитель-итальянец что-то рассказывает всю дорогу. Надка ему отвечает. «Мы обе немного знаем итальянский. Они смеются, а я почти не слушаю. Слишком уж хочется побыстрее добраться до отеля», скинуть одежду и залезть под душ, а потом взять купальник и сбежать на море. «Приехали!» Такси останавливается возле величественного здания с колоннами. «Ух ты!» – выдыхает Надка. «Я с ней полностью согласна. Отель выглядит даже лучше, чем в рекламной брошюре. Но и дорогой, зараза, почти всю мою заначку съел. Зато пять звезд. Один раз в жизни можно себе позволить». На рецепции нам выдают ключи от номера и желают приятного отдыха. Усталые, но довольные, мы ползем к лифту. «Наташ, ты представляешь, мы в этом районе неделю!» — кручу головой, осматривая приличных размеров холл отеля и лифт с металлическими створками. Внутри лифт отделан зеркальными панелями. «Ага, шикарно выглядит!» — отзывается подруга, разглядывая свое отражение. «Но Турция обошлась бы дешевле!» Да ну тебя, какая Турция? Ты туда каждый год летаешь. А ты нигде не была. Так, все, не порти мне настроение. Лифт останавливается на нужном этаже. Двери открываются, я делаю шаг наружу и замираю от неожиданности, выпустив свой чемодан. У меня галлюцинации. Больше ничем не могу объяснить тот факт, что вижу своего босса. Пока изумленно хватаю ртом воздух, мой чемодан по инерции наезжает ему на ногу. Воронцов придерживает его. «Ваша?» спрашивает низким, бархатным голосом. «Ой, простите мою подругу!» Из-за спины ему кокетливо улыбается Надка. «Она такая неловкая!» «Ничего». Надка тычет меня пальцем в спину, а я не могу двинуться с места, потому что босс продолжает смотреть на меня, причем так, будто силится вспомнить, где мы встречались. Он медленно обводит меня взглядом и останавливается на лице. Его глаза темнеют. У меня внутри все замирает. А вдруг он сейчас скажет «Кажется, вы сказали, что при смерти, когда брали больничный». «Вам помочь?» – произносит вдруг Воронцов.